3: «Я отпускаю тебя...» Иоанн ощущал, что все тело горит, а в груди словно разорвалась бомба, дышать было тяжело. Захлебывался, когда ему давали воду, видел черный от копоти потолок, тусклый свет и этот густой воздух, которого так не хватало. Он то проваливался в прошлое, вспоминая последние минуты схватки, то выстрел у женщины... То опять смотрел в потолок, то видел небридое лицо старика. «Он еще живой», — сказал Фока, как только увидел девочку. Она тут же прикоснулась к его лбу, достала из своего пакета шприц и поставила укол, а потом еще два. «Что ты делаешь?» — наблюдая за ней, спросил юноша. «Вы еще не умеете это делать, тирана. Ему это должно помочь. Мы скоро с ним уйдем». «А где Гордей, в кузнице?» «Нет, вчера в лесу, что за рекой, схватили ведьму. Говорят, чудная. Не такая, как все». «Почему не такая?» Лада взяла свой блокнот и записала в него, какие поставила уколы. «У нее, как у тебя, платье на этих». И он ткнул на тонкие лямки. «Цветное, не как у наших, но ведьма». «Дурак, если цветное значит ведьма». Были тут у нас заезжие, потравили много народу. Теперь всех подозрительных отлавливают, да и одета легко. По утрам прохладно, а она в одной рубахе на голое тело. Ты же не видел, тогда зачем это говоришь? Дед сказал, да и в России она через дом живет. У нее свекор в церкви прислуживает, все знает. Темнота полная. Значит, говоришь не из ваших? «Нет, не из наших. И лаптей нет». «И где она теперь?» «На площади. Ее приковали цепями, чтобы не сбежала, Вызвали дьякона из города. Он бесов изгоняет. Если не получится, боевода говорит, пытать будут, а могут и утопить». «Это далеко отсюда». Лада осторожно размотала повязку, в нос ударил гнилой запах. «Плохо, зараза пошла». Порылась в пакете, достала еще один шприц, вскрыла ампулу и, набрав его, сделала укол. «Ты тоже ведьма?» «Разве ведьмы спасают жизнь?» «Нет, они губят, травят, накладывают порчу и гниль. Вот Матвей тот в прошлом году чуть было не помер. Наложили проклятие. Бабка Ульяна, уже слепая, долго снимала с него нечисть. «Сам ты нечисть безграмотная. Сможешь узнать поточнее, что за ведьму поймали». «Сбегай, посмотри, потом расскажешь. Запомни, какие цепи, замок, где держат и что хочет делать воевода. Узнаешь?» «А тебе это зачем?» «Не задавай вопросов, а то из испепелю, ясно?» «Чур меня». И Фока перекрестился. «Сейчас сбегаю, ты закройся от греха подальше, приду, крикну». Лада осталась одна, переживала за мужчину, что все еще лежал на столе. Гордей побоялся тревожить, подумал, что швы разойдутся, и он захлебнется кровью. Жар был сильный, ей надо забрать его в свое время, там помогут, но одной ей не справится, нужна помощь. Знала, что такое путешествие во времени, относилась к этому спокойно, гуляла между веками, словно по парку. Даже не помнила, когда начала это делать, и, как ей казалось, всегда могла уйти, побродить по лесу, И вернуться обратно. А потом стала слышать не то голос, не то какой-то призыв, что шел из прошлого. Не понимала, что это, но когда приходило всегда спасала. Но этот мужчина был из ее времени. Видела по его одежде. А значит, он тоже мог путешествовать в прошлое. «Кто же в тебя стрелял? Пуля-то современная, они отпищали». «Значит, есть еще кто-то. Может, та ведьма, что поймали за рекой?» Рассуждала девочка, смотря в узкое окошко, что вело на улицу. Примерно через час вернулся Фоке, подбежал к образу, что стоял в углу дома и, перекрестившись, стал рассказывать. «Ведьма, точно ведьма. Лицо посинело, когти как у зверя, клеймо дьявола прямо вот тут». Он показал себе на плечо. «Татуировка, что ли?» «Че?» «Ладно, что там изображено?» «Морда зверя, я ж тебе говорю, ведьма, ее раздели до гола, чтобы не сбежала. Вы же ее на цепь посадили, как убежит?» «Не знаю, но страшная, тощая, вся лысая, словно лягушка». «Так, ладно, говори конкретно, что узнал». «Завтра будут изгонять дьявола, а после клеймят отрежут носы уши». «Что?» «Так всегда поступают, а что?» «Дикари, что ты еще узнал?» Обувка, ее приколотили гвоздями к бревну, к которому она прикована. Чудная, с веревками, вот тут. И юноша показал, где идет шнуровка. Туда же приколотили ее рубаху, цветастая, как... Фока посмотрел на девочку и замолчал. «Как у меня?» «Почти, но яркая». «У нас такое ни у кого не видел, а ткань тонкая, ангельская, просвечивает, как...» «У меня?» «Почти». «Значит, говоришь, завтра будут пытать, а после клеймят?» «Да, так говорят». «А ее охраняют или на ночь в тюрьму, если есть такое у вас?» «Никто не охраняет. Куда она раздетая сбежит?» «И цепь толстая, быка удержит кольцо на шее надели». «А у нее были с собой какие-то предметы? Ножик или пистолет?» «Че? Ну что ты?» «Все у воеводы. Не знаю, бабы злятся, детей прячут, готовые растерзать ведьму. В нее кидали камни, тело побитое, но воевода пригрозил, кто бросит, того накажет. Сейчас только плюются». Из разговора Лада поняла, что женщина не из этого времени, поэтому, посидев еще немного в избе, ушла в свое время И быстро побежала к Борису. «Я не сержусь на тебя, что все разболтал милиционеру. Но ты должен мне помочь. Скажи, как распилить цепь или перекусить ее?» «Пилить не получится, надо зажимать в тиски. А так поломаешь только пилку. А вот перекусить можно. А она толстая?» «Не знаю, наверное, да. Вот какая может быть, чтобы удержать быка?» «Ты это чего? Куда опять собралась?» Какие плоскогубцы надо взять? Нет, они не помогут. Надо посерьезнее что-то. А что? Купишь. Мне нужно прямо сейчас. Деньги есть? Борька, не зли. Ты и так заныкал деньги. Купишь? Ладно, будет тебе. Тогда я побежал. А ты чего-то в крови? Дуй. Я подожду тебя тут. И не задавай глупых вопросов. Ладно, побежал. Через пару часов он вернулся, принеся огромные болторезные ножницы. «Ого, я же...» Лада взяла их в руки и с трудом подняла. «Давай тренироваться. Вот гвозди. Тут все просто. Главное, сжать на концы ручек, так сильнее будет. А цепь толстая?» «Не знаю». Девочка перекусила гвоздь, потом пару болтов, вроде как не так уж и сложно. Но боялась, что ей не хватит силы перекусить цепь. Да и думала, что женщину сильно покалечили, и она не сможет идти. «Пока, у меня к тебе дело. Это будет твое». Показала инструмент, что принесла с собой. «Но ты мне поможешь». Он бредит. Приходил в себя, но опять в горячке. К утру душу Богу отдаст. Так сказал дед. «Я тебя отдам. В общем, мне без тебя не справиться. Надо ведьму спасти». «Чур меня, чур!» И Фока быстро стал креститься. «Она не ведьма, поверь мне. Может, не такая хорошая, но не ведьма уж точно!» Лада приготовилась, специально наделая темные брюки, черную футболку и темно-синие кроссовки. Увидев их, юноша снова перекрестился. «Такие у нее?» «Почти». «Я похожа на ведьму?» «Нет». — сказал Фокон, но на всякий случай опять перекрестился. — Вот она не ведьма. — Итак, мне нужна твоя помощь. Спасти ее и привезти сюда. — Сюда. — жалобно простонал юноша и сел на скамейку. — Неужели ты хочешь, чтобы ее убили? — Нет, не хочу. — Поможешь, и я дам тебе это. Крутючая штука, фирменная. Вот, видишь, написано «Топекс». до да восьми миллиметров рубит. «Ну что, по рукам?» Стемнело быстро. Еще долго слышался лай собак, но на улице было так темно, с трудом просматривались дома, что стояли вдоль дороги. Лада, набросив на плечи грязную рубаху, что дала ей Фоке, поспешила на площадь. Обходными путями быстро добрались. Лада увидела столб, что был врыт, прислушалась к металлическому лязгу. Встав во весь рост, направилась к женщине то похоже, дрожала от холода. Вид был ужасным. Подтеки на лице засохшие помои, отчего волосы прилипли к телу. Она присела и внимательно посмотрела в глаза женщины, после подошла к столбу и взглянула на ботинки, явно военного предназначения. Девочка приложила палец к своим губам, давая понять, чтобы женщина молчала, Махнула рукой, и тут же из кустов появился Фока, держа в руке болторез. Увидев инструмент, женщина выпрямилась и, как показалось Ладе, даже улыбнулась. Юноша с опаской подошел к столбу, нащупал последнее звено на цепи, что было приковано к ошейнику. Она уже показала, как работает болторез. Пока Фока вставил звено, нажал на ручки, и цепь с грохотом упала. Лада от испуга чуть было не вскрикнула, присела, протянула женщине мешковину, что послужило для нее одеждой, а после, взяв за руку, потянула в кусты. Уже через час они были в хижине. Гордей стоял на коленях и, не переставая, крестился. «Ты пришел в себя». Увидев, что на нее смотрит мужчина, девочка подошла к столу. «Лежи, тебе нельзя подниматься, швы разойдутся. Дать попить». Мужчина отрицательно замотал головой. Он внимательно смотрел на женщину, что вошла в комнату. Увидев его, она тоже остановилась. «Вы знаете друг друга? Потерялись во времени? Что произошло? Кто в тебя стрелял? Ты с ним?» «Проходи». Дед перестал молиться, подозвал к себе фоку и дал распоряжение подогреть воды. «Что ты тут делаешь?» Сквозь боль, стараясь не закашлять, спросил у мужчины. «Ты выжил, разорвав одну петлю. Ты создал вторую». Ответила ему женщина и осторожно села на скамейку. «О чем ты?» «Это ты там создал водоворот времени. Думал, что случайно угодил?» «Да». «Нет, это ты ее закрутил, даже не поняв, что натворил». Искусственную временную воронку можно разорвать, если уничтожить ее источник, а именно тебя. Поэтому решила убить. Иначе никак. А ты сам бы ее не смог остановить. Так всегда происходит. Я не хотела, но иного выхода не было. Но как ты выжил и попал в это время? К женщине подошел Фока и стал рассматривать ее металлический ошейник, а после... Не спрашивая ее, взял болторез и перекусил в заклепку. Все, это надо спрятать. Вот, умойтесь и, может, переоденетесь?» Сказал старик и протянул ей домотканную рубаху. «Это осталось от его матери. Подойдет. Лучше так, чем в мешке ходить. Да и кровавый он». «Давайте помогу». Лада намочила полотенце и стала протирать ее руки, а после и ноги. «Кто ты такая? Зачем мне помогла в городе? Почему стреляла в наших «Ты многое не знаешь. Все не так просто, как кажется. Расскажи». «Не могу. Иначе все сдвинется. И тогда будут непоправимые последствия. Они и так уже идут, разве не понятно? Ты последовала за мной, а ведь думала, что убила, присосалась ко мне как вампир». Хочешь убежать, но не можешь. Верно? Ты сильный инквизитор, очень. Такой дар встречается крайне редко. Тебе удалось первый раз неосознанно создать временную воронку. Если бы ее не сделал, сгинул бы в прошлом. А вот и сейчас создал сдвиг. И опять неосознанно. Ты даже не почувствовал это. Поэтому не смогла уйти. Я каждый раз сдвигаю шаг. «Ты зациклил его. Но вот почему ты ходишь туда и обратно?» Спросила женщина у девочки. «Ты ведь не отсюда, верно?» «Нет, не отсюда. Почувствовала, что ему нужна помощь, вот и пришла. А что, я не могу вернуться к себе домой?» Девочка помогла снять большой мешок и стала протирать ее тело полотенцем. «Даже не знаю. Уже не знаю». Пробовала, много раз пробовала уйти, но каждый раз возвращалась обратно, словно ты не хотел меня отпускать. Прошу, отпусти. Мужчина, что лежал на столе, тяжело поднял руку, к нему подошла женщина, и он коснулся ее голого живота. Искажение. О каком ты говоришь искажение? Вы, люди, не должны управлять временем, это не ваше. «А чье? спросила девочка и подала женщине рубаху. «Не ваши На это были способны только фрилонцы, но не люди». «Но я могу», – помогая женщине одеться, сказала Лада. Или я – фрилонец». «Нет, ты, землянин, это была ошибка нашей экспедиции. Они не должны были так поступить». «О чем ты?» – мужчине было тяжело говорить. «Отпусти, прошу тебя, и возвращайся в свой мир. Тебе надо жить, я это вижу, что надо. Если это в моих силах, отпускаю тебя. Иди». И в эту же секунду женщина исчезла. От неожиданности девочка чуть было не упала, а старик, что все это время сидел в углу и слушал непонятный разговор, стал молиться.